Глава 26. «Ривер». Год спустя. «Этого должно хватить», — сказал я, захлопывая капот «Шевроле-Импалы» 67-го года. «Давай попробуем, Хулио». Сидевший за рулем механик повернул ключ. Двигатель V8 с рева можел. Хулио через лобовое стекло одарил меня торжествующей улыбкой. Он вылез и встал рядом с автомобилем, работавшим на холостом ходу. Мы сейчас находились во втором гараже автомастерской, который я построил в прошлом году. Мы осмотрели остальную часть машины с ее вмятинами и выцветшей краской. На салон потребуется по меньшей мере месяц, не считая поиска деталей 60-летней давности. Но задача завести двигатель всегда стояла на первом месте. Никому не нужна огромная игрушка, которая просто занимает место в гараже. Ею хотели хвастаться. — Поздравляю, парень! — сказал Хулио. — Ты был прав насчет головки блока цилиндров. «А ты был прав во всем остальном», — я хлопнул Хулио по спине, когда он потянулся, чтобы заглушить двигатель. На 20 лет старше меня Хулио Моралес уже был лучшим механиком в Санта-Крузе, но в реставрации автомобилей у него тоже обнаружился талант. Я наблюдал со стороны, практиковался дома на Чевелле 1972 -го года и впитывал все, что Хулио показывал мне в автомастерской. Мы могли принимать только по одному клиенту за раз, полная реставрация занимала месяцы а про остальной бизнес забывать было нельзя. Но всякий раз, когда появлялась возможность, мы ускользали во второй гараж, где я проводил большинство ночей выходных. «Эй!» — раздался женский голос из главного гаража. «Здесь кто-нибудь работает?» Хулио слегка улыбнулся. «Он, наверное, закрылся в кабинете и не слышит. Пойду проверю». «Спасибо», — благодарно сказал я. «Мы оба работали с моим отцом достаточно долго, чтобы знать, он никогда не заставит клиента ждать. Но. Это было тогда, а это сейчас. Хули общался с клиенткой, а я направился в главный офис. Папа сидел на своем обычном месте над кипой бумаг, уставившись на них невидящим взглядом. Его волосы за год посидели еще больше, а лицо постарело лет на десять. Все это сотворило с ним горе. Амелия сказала, что мы были народцем стручков из темного кристалла, а горе — это злой скексис, высасывающий из нас жизненную силу. Я поверил ей на слово. Черт возьми, папа и правда выглядел так, словно у него вырвали жизненно важный орган. Его глаза теперь потускнели. И у Амелии тоже. И у меня. Сейчас, глядя в зеркало, я видел знакомую маску. Ту, которую носил всю свою жизнь. Только вместо того, чтобы скрывать свое истинное «я», она помогала забаррикадироваться от боли и продолжать заботиться о папе и Амелии. Кто-то должен оплачивать счета, покупать продукты и следить, чтобы Амелия не вылетела из школы. Кто-то должен смотреть, чтобы папа не забыл поесть. Я сам брал на себя всю работу и заполнял каждую секунду бодрствования обязанностью заботиться о семье. Это было утомительно, но легче, чем скучать по ней. И по нему. — Папа? — он дернулся. — Ой, привет. Как раз заканчивался счетом Макловски. — Я могу этим заняться. Не хочешь пойти домой и вздремнуть? — Вздремнуть? «Сейчас час дня», — он качнул головой. «Нет, нет, я сделаю. Как там у вас дела?» «Отлично, мы завели «Шевроле».» Папа поджал губы. Он все еще был не в восторге от идеи реставрации. Слишком медленные обороты, небольшая выручка. Он не понимал, что я делаю это не ради зарплаты. С помощью Хулио я пока восстановил только одну машину, и возвращение старой развали небылой славы стало лучшим событием в моей жизни со смерти мамы, с тех пор, как ушел Холден». Я отмахнулся от этой мысли, но боль все равно нашла меня. «Я просто надеюсь, что нашими постоянными клиентами не пренебрегают», — сказал папа. «Нам нужно поддерживать репутацию». «Ага», — натянуто отозвался я. «Ему не обязательно было знать, что наша репутация уже немного подпортилась. Нет, никто в городе не винил отца, все они знали, как он страдал, но он не выкладывался на сто процентов, и это было очевидно для всех, кроме него». «Мне просто нужно работать усерднее». Подъехал еще один клиент. «Я работаю над этим. Мистер Макловский скоро вернется». Я многозначительно взглянул на документы. Он тихо рассмеялся и махнул рукой. «Убирайся отсюда. Твой старик еще не совсем выжил из ума». Я слабо улыбнулся. «Нет, он только что потерял жену, а сын отказался от мечты всей его жизни». Я вышел на улицу, и в кармане моих темно-синих форменных брюк зазвонил телефон. Мои плечи поникли, когда я увидел номер. «Ривер Уитмор?» «Слушаю». «Это Дебора из центральной старшей школы». «Да, здравствуйте, Дебора». Я сел на скамейку перед главным офисом, щурясь от яркого солнечного света мартовского дня. Я сам отвез Амилию в школу этим утром и видел, как она вошла в здание. Дебора вздохнула. «Да, учителя сообщили о ее присутствии на утренних занятиях, но, похоже, с обеда она так и не вернулась». «Дерьмо». Я потер лицо обеими ладонями. «Простите». «Все в порядке». Голос Деборы стал нерешительным. «Ривер, может, ваш отец сможет призвать ее хоть к какой-нибудь дисциплине? Знаю, ты стараешься, но...» «Но я всего лишь ее брат». За последний год Амелия начала сдавать позиции. Школа сдалась пытаться достучаться до моего отца. Он пропускал родительские собрания и забывал им перезвонить. Одна из учительниц Амелии привезла свою Хонду для замены масла, и мы разговорились. С тех пор в школьном деле сестры значился мой номер телефона. Ее учитель алгебры сообщил, что если Амелия не сдаст промежуточный экзамен, она рискует завалить весь предмет, и придется пересдавать его в летней школе. Я заскрежетал зубами. Внимаю. Я поговорю с ней сегодня вечером». И заберу у нее телефон. Я уже отключил Wi-Fi в доме после девяти вечера так как она перестала делать домашнее задание и вместо этого пропадала в ТикТок. «Спасибо, Ривер», — сказала Дебора, и в ее голосе прозвучала жалость. «Прости, что сообщила неприятные новости». «Ничего страшного, разберемся». Я отключился и, как обычно, проверил, нет ли сообщения или звонка, которое я мог пропустить. Ничего. Телефон вернулся в карман, а я к работе. Час спустя, когда мы с Хулио стояли на улице, Обсуждая диагностику Мазды, на перекрестке перед мастерской с визгом остановился белый джип Рубикон. За рулем сидел Майки Гримальди, рядом с ним Ченс Блейлок, а на заднем сиденье хохотал Донти Уэзерли. Я предположил, что они приехали из колледжа погостить домой, чтобы сравнить свои футбольные достижения. Завидев меня, все они застыли. Ченс что-то сказал, и Майки фыркнул от смеха. Но улыбка Донти выглядела натянутой и не коснулась глаз. Светофор переключился, и джип, взвизгнув шинами, рванул вперед. «Что стряслось?» — спросил Хулио. «Он ничего не знал о моей личной жизни, в основном потому, что у меня ее не было. Мы вместе играли в футбол в старших классах. Я тяжело вздохнул. А потом они узнали, что у меня был парень. Хулио задумчиво пожевал губами». «Значит, они начали ревновать?» Из меня вырвался искренний смешок. «Типа того». Хуля ухмыльнулся и похлопал меня по плечу. «Пойдем. У нас полчаса до следующей записи. Звонили с тем «Шевроле». В тот вечер за ужином Амелия ковырялась в своей лапше с карри. Я остановился по дороге домой, чтобы купить еду на вынос из ее любимого тайского ресторанчика. Может быть, с точки зрения воспитания, не очень здраво баловать ее за провал по математике и прогул занятий. Но у меня никогда не получалось на нее злиться. Я всегда ненавидел себя после этого». Потерять самообладание было все равно, что пробить маленькую дыру в плотине. Если быстро не остановиться, появится еще больше дыр. Больше эмоций вырвутся наружу, пока я не захлебнусь ими. «Звонили из школы?» — сообщил я, тыча палочками в креветку. «Снова». Амелия сгорбилась еще сильнее, прикрывшись темными волосами. «И?» «Хм, а что такое?» — спросил папа. «Когда они звонили?» «Сегодня днем». Амелия провалила алгебру. Я повернулся к ней. «Если ты не сдашь промежуточный экзамен, то можешь оказаться в летней школе». «Плевать!» — буркнула сестра. «Летняя школа? Это совсем не плевать, это отстой! Ну, Господи, Амелия, математика! Я тебе сто раз говорил, что могу помочь. Мне нравится тебе помогать. Я большой зануда, помнишь?» Она даже не улыбнулась. Папа поднял ладони вверх. «Мне тоже не удается до нее достучаться». Я стиснул зубы и заставил себя сохранить спокойствие. «Амелия, нельзя прогуливать школу, мне придется забрать у тебя телефон». Она вскинула голову, ее глаза расширились и вспыхнули. Она посмотрела на папу. «Он не может этого сделать», — заявила сестра, а затем накинулась на меня. «Ты не можешь этого сделать! Ты мне не второй папа, Ривер! Сдуй свое самомнение! Ты мне всего лишь брат!» «Да, я твой брат, которому надоело смотреть, как собственная сестра губит свою жизнь». «Ты не можешь забрать мой телефон! Я его тебе не отдам!» Я пожал плечами. «Значит, просто исключу его из тарифного пакета. Он перестанет работать, если не оплачивать связь». Амелия недовольна на меня уставилась. Папа рассеянно ковырялся в своей еде. Я со вздохом отодвинул тарелку. «Послушай, Амелия, пожалуйста, просто ходи на все свои занятия. У тебя осталось всего несколько месяцев. Ты можешь сделать это ради меня? Прошу тебя. Могу я оставить свой телефон?» — спросила она, пытаясь сохранить видимость уверенности, которую тоже испещерили трещины. Это была не она. Это была Амелия без мамы. «Можешь, если поклянешься, что мне больше не будут звонить из школы. И, если позволишь мне помочь тебе подготовиться к экзамену по алгебре». «Хорошо», — тихо согласилась она. «Спасибо». Ужин продолжился в напряженном молчании, тишине, которая после смерти мамы заразила весь дом. — Кстати, я тут подумал, — медленно начал я, — бизнес стабилен, и реставрация тоже продвигается. — Твой побочный проект? — спросила Амелия со слабой улыбкой. — Ага, он самый. Я ухмыльнулся. Так что я подумываю о том, чтобы обзавестись собственным жильем. Квартира на полпути между нашим домом и мастерской. Слова застряли в горле, когда я наткнулся на пристальные взгляды папы и Амелии. Папа со звоном уронил вилку на тарелку. «Ты хочешь съехать?» Он посмотрел на меня так, словно я сказал, что хочу первым колонизировать Марс. Они с и обменялись взглядами, оба одинаково напуганные будущим, в котором останутся в этом доме наедине друг с другом. «Ну, в какой-то мере, да. Мне скоро двадцать, я чувствую, что нужно...» «У тебя уже есть место на примете?» спросил папа. Судя по его виду, он был близок к панике. «Ты уже все распланировал?» «Нет, я просто подумал». Амелия со стуком поставила свой стакан на стол, пролив содовую, и резко отодвинула стул. Она бросила на меня полный боли взгляд и поспешила в свою комнату. Папа откинулся на спинку стула, слегка приоткрыв рот от шока. «Ты серьезно, Ривер?» «Ну да, но не обязательно с этим торопиться. Думаю, можно и подождать». «Не пугай меня так», — произнес он с хриплым смешком, прижав руку к груди, как будто я над ним подшутил. «Если ты переедешь, не знаю, что мы будем без тебя делать, но это точно будет не круто». «Хорошо, пап. Оставь все на кухне, я потом уберу». Он поднялся на ноги, на мгновение положив руку на спинку пустого маминого стула, а затем вышел. Я вздохнул. Это была просто идея.